с двумя веселыми сердцами. Я вам это обещаю. Это вас устраивает, мой дорогой. Ландрекур счел более благоразумным не настаивать на своем. Эта полупобеда все же была каким-то успехом, и он этим удовлетворился. «Это меня устраивает», — ответил он. Я уже мысленно представляю себе, как мы будем путешествовать, словно бродяги, для которых время не существует. Мне следовало бы уметь играть на скрипке, чтобы вечером, во время отдыха у дороги, играть вам прекрасную музыку и в то время, как вы сидели бы у костра и смотрели бы на потрескивающие в нём сучья и веточки. Ах, нет, воскликнула она. Ни что так Не ест глаза как дым от такого костра. Ландрекур, улыбаясь, посмотрел на неё. Она подумала, что его развеселил её ответ, тогда как он просто смирился с тем, что его не поняли. Джульетта с утра работала на своём чердаке, воздвигала стену, которая теперь разделяла помещение на две части. Эта стена, сконструированная из ящиков различных размеров, представляла из себя поверхность, состоящую из выступов ниш и ступеник, углубляющихся посередине, образуя нечто вроде алкова, где Джульетта расположила железную кровать с матрасом и все то, что Ландрекур принес ей накануне для ночлега. Самые крупные ящики, лежащие в основании этой стенки, образовывали две скамьи, которые обрамляли с двух сторон ольков. Справа узкий проход позволял пройти в глубину чердака, где с обратной стороны всей этой конструкции стояли прислоненные к ней большое зеркало, комод и буфет. На одной из полок, которая на уровне глаз, можно было видеть миску, горшок с водой, чашку и несколько блюдец, вытертых с помощью старой тряпки. Джульетта нашла среди тюков материи мягкую, почти новую, обивочную хлопчатобумажную ткань синего цвета. на которой были изображены переплетающиеся в тёмной листве золотые ветки вьюнка, ламаноса и зверобоя. Взабравшись на поколеченный табурет, она задрапировала этой тканью стену, прикрепив её в разных местах к ящикам таким образом, что она подчёркивала выступы и впадины стены и алкова ставших похожими теперь на цветущую раковину. Время от времени она спрыгивала с табурета и отходила подальше, чтобы глаз лучше мог объять её творение, затем приближалась и наконец вновь взбиралась на табурет, чтобы изменить какую-нибудь не понравившуюся ей деталь. Что он скажет? Что он скажет? Вот я посмею уста, припевала она. В саду Ландрекур искал повода покинуть Рози. Какая прекрасная погода. Да здравствует лень. У меня нет никакого желания двигаться, промолвила она. Вот и не двигайтесь. Зачем вам двигаться? Ни что нас не торопит, ни что нас не торопит. Оставайтесь здесь, а я пойду зажгу колонку для вашей ванной. Он взял поднос с пустой посудой от завтрака и направился к дому. Рози посмотрела ему вслед, вздохнула. Порусила взгляд на пейзаж и зевнув, потянулась. Ландракур вернулся на кухню, сразу же занялся там приготовлением завтрака. Наполнил графин вином и поднялся к Джульетте. Можно себе представить, каково было его изумление. Когда войдя, он оказался перед возникшей за несколько часов стеной, разукрашенной цветущими на фоне ночного неба цветами. Вырвалось у него, и он поднял глаза на Джульетту, которая от резвуки открываемой двери обернулась и смотрела на него с табурета. Вы удивлены? Не так ли? спросила она его. Я работаю с самого утра. И теперь умираю от голода. У меня даже кружится голова от усталости. К чему весь этот труд? Она подошла к нему и взглянула ему прямо в глаза. А вы что? Думали, что я смогу жить в Кануре? Жить? Я не понимаю. Разве вы не видите, что я здесь обустраиваюсь? Обустраиваюсь, чтобы жить. Хотя и не исключаю, что в какой-то момент вдруг решу уехать. Вы уедете сейчас, возразил он холодно. Она ответила ему, что пока совершенно не думает об этом, что ей очень хочется есть, и попросила поставить поднос на одну из скамей у основания стены, после чего пригласила его сесть рядом с собой. Сесть здесь? Я не подумаю, Послушайте меня. Завтра я уезжаю, и поскольку вы вынуждаете меня уехать, я закрою все шкафы. Может быть, это заставит вас призадуматься. Ничего я вас не принуждаю, ответила Джульетта. Оставаясь здесь, я не пряталась от вас. Я всего лишь задержалась, вот и всё. Не вы ли прячте меня ото всех? Не вы ли Требуете от меня, чтобы я призадумалась и оставалась в своем убежище. Я исполняю вашу просьбу. Я остаюсь. Уезжайте. Закрывайте ваши шкафы. Вчера во время прогулки я видела издалека вашего садовника и из чувства долга по отношению к вам не заговорила с ним. Но с завтрашнего дня я сделаю его своим другом. Я расскажу ему какую-нибудь историю. Заплачу, если понадобится, и уверяю вас, заживу самым наилучшим образом. Зачем же вы так поступаете? Какой я дал вам повод портить мне жизнь? Откройте мне вашу тайну. Я вам уже помог однажды, и теперь я готов сделать это ещё раз. Я полюбила этот дом, ответила Жюльетта. но сердце которое поддерживало в нём жизнь угасает я это чувствую я хочу дать ему новое сердце или точнее я пробую в нём своё собственное сердце да-да именно так я пробую своё сердце я ни в ком не нуждаюсь чтобы любить свой дом уезжайте — сказал он. — Убирайтесь! Я сержусь на вас, и я вас не прощаю. Добиться того, чтобы тебя простили, это не так важно. Прежде всего, нужно добиться, чтобы о тебе сожалели, ответила Жюльетта. Задетая не столько словами Ландра Кура, сколько искренностью его тона, Она погрустнела и не скрывала этого. Извините меня, прошептал он. Извинить? Уходить. Уходите, убирайтесь из моей комнаты. Мне нужно вылечить свою душу, прежде чем простить оскорбление. Известно, что время лечит и помогает нам забыть зло. Поймите меня, начал было он, но она прервала его: "Я уеду поскорее. Я уеду в тот день, когда вы вернётесь, если только вернувшись вы не будете настаивать на том, чтобы я осталась". Ландракур начал умолять её, говорил о том скандале, который может разразиться из-за её присутствия в его доме, а также об опасности, которая из-за этого присутствия нависла над его счастьем. Она всё прекрасно поняла, но ни в чём не уступая, ограничилась тем, что повторила: "Поскольку вы выщаете, я никак вас не стесню. Разрешите мне попросить вас, ведь это не бог весть какая просьба. Не выходите, пожалуйста, до завтра из вашей комнаты". Обещать что-либо вам? — О, нет, — отвечала она, — обещания делают из нас жертв. И я не настолько вас люблю, чтобы рисковать, вас разочаровать. Я хочу есть. Я ужасно проголодалась и хотела бы заняться завтраком. Поняв, что суровость лишь дает Джульетте дополнительные основания для укрепления своей и без того уже достаточно сильной позиции, он решил быть любезным и предложил ей сигарету. — Мой портсигар! — воскликнула она. — С тех пор, как я его потерял, я его разлюбил, — сказал Лондре Кур. А я его с тех пор полюбила найдя его я обрела самоё себя он ничего не ответил помог ей накрыть на стол и немного посидел с ней таким образом в то время как рузи была в полной уверенности что он занимается ею и исключительно ею он был до такой степени занят жулье И исключительно Жюльеттой, что даже забыл зажечь колонку в ванной комнате. В течение последних месяцев чувство, которое внушал Розе Ландре-Курне, заметно для нее самой, трансформировалось. Это была уже не столько любовь, сколько уверенность в том, что ее любят. Уверенность, которая... привязывала её к нему и в то же время давала ей большую свободу в её размышлениях, о которых Ландрекур не догадывался, а если бы и догадывался, то они заставили бы его страдать. Лёжа в шезлонге под деревьями, она витала от одного воспоминания к другому, Она вспоминала былые свои любовные приключения и улыбалась любовным признанием, которым улыбалась когда-то в прошлом. Она вспоминала слова князя Дальпена. Рози, поверьте мне, этот человек вам не подходит. Не означало ли это что Он считает себя более достойным, чем Ландрекур, занять в её сердце главное место, и что он готов его занять, если она на это согласится. Да не же, мысленно сказала она себе. Эктор женится. Эктор вот-вот совсем в степенит, он больше не думает обо мне.